Глава тридцать шестая. «Не засыпай». Только так и можно спастись. Из-за переохлаждения клонит в сон, а стоит уснуть — и все, впадешь в кому, а потом умрешь. Майкла сотрясала дрожь, он балансировал на грани бреда. Было холодно, очень холодно. Да еще эти голоса в голове. Что-то нашептывало на ухо Эшли. Он протянул было к ней руку, но ударился костяшками о древесину тика. Вода заливалась в рот, Харисон только успевал отплёвываться. Приходилось едва ли не вдавливать лицо в крышку гроба. Фонарик больше не работал, и бедняга отчаянно пытался удерживать над водой рацию. Однако боль в руке была адской, и силы терпеть ее стремительно иссякли. Бесполезный мобильник Майкл затолкал в задний карман джинсов. Лежать стало неудобно, однако эта уловка позволила выгадать дополнительные полтора дюйма высоты. Впрочем, едва ли в этом имелся хоть какой-то смысл. Он же все равно умрет. Неизвестно, сколько ему еще оставалось, но явно немного. «Эшли», — пролепетал он, — «Эшли, милая!» В рот ему снова попала вода. Теперь Майкл протачивал все более расширяющуюся и углубляющуюся канавку в крышке гроба корпусом фонарика и думал о завтрашней свадьбе. Вспоминал, как мама, рассчитывая на его одобрение, показывала ему специально купленное ради торжественного случая платье, а еще шляпку, туфли и новую сумочку. Ей хотелось быть уверенной, что в столь особенный для сына день она будет хорошо выглядеть. Хотелось, чтобы Майкл ею гордился, и чтобы Эшли гордилась ею тоже. Вспоминал звонок младшей сестры из Австралии. Карли так радовалась, что он оплатил ей билет — Она сейчас уже должна быть в Англии, у матери, готовиться к завтрашней церемонии. Шея теперь тоже невыносимо болела от напряжения, так что каждые несколько минут приходилось давать мышцам передышку, набирать в легкий воздух и опускать голову под воду, а затем снова выныривать. Вот только вскоре и это станет невозможным». Зарыдав от отчаяния и ужаса, Харрисон принялся беспорядочно колотить по крышке, затем снова нажал на кнопку «Вызов». «Дэйви! Дэйви! Эй, Дэйви, где ты?» И выплюнул попавшую в рот воду. Кажется, дрожала каждая молекула его тела. В ответ послышался лишь статический треск. Зубы стучали друг от друга. Майкл глотнул грязной воды, потом еще раз. «Пожалуйста! Ох, пожалуйста! Кто-нибудь! Умоляю, помогите мне!» Майкл попытался успокоиться и переключился на обдумывание речи, которую он должен произнести на свадьбе. Так, надо будет поблагодарить подружек невесты, поднять за них бокал. Но главное не забыть первой поблагодарить маму, а уж закончить тостом за подружек. Не помешает вставить в речь несколько шуточек. Пит как-то рассказывал ему классный анекдот про молодоженов, которые решили провести медовый месяц в... «Медовый месяц». «У них же все забронировано. Завтра в девять вечера они улетают на Мальдивы первым классом. Этого Эшли еще не знает. Он приготовил ей сюрприз. Вытащите меня отсюда, придурки! Я же пропущу свою свадьбу, свой медовый месяц! Ну же, пошевеливайтесь!»